«Левый». А я подумал, хрен ты у меня замкнешь. Конечно, озарения Юсины были всегда весьма кстати. Мы с ним были как моторты и Сальери. Я ломал голову, как нам добиться эффекта туннеля хотя бы на долю секунды, а Юся, пользуясь только на этим, тыкая буквально пальцем в небо, получал результат, превышавший самые смелые мои выкладки. Я думал, что унаследую дедушкин инженерный талант, а оказалось, что все досталось Юси. Мне же достались таланты моей биологической матери, проживающей нынче в государстве Израиль. Теория. Я не могу сказать, что разочарован. Если проблему не удается решить с наскока, Юся сдувается, как воздушный шарик, и тогда приходится пахать мне. Сопоставлять данные в поисках закономерностей или флуктуаций – мой конек. Только приходится носить наушники, потому что Юся производит слишком много шума. Тишины хочется неимоверно – «Вся моя работа проходит по ночам, пока Юся спит. Мы оба жаворонки, но из-за крученности Юси мне приходится вести образ жизни совы. Поэтому днем, как правило, я безвольная развалина, которая клюет носом. Характер от этого портится необычайно. Дня не проходит, чтобы мы с Юси не ругались. Я очень ценю его инсайды, но можно же и меня понять. Озарила тебя. Так подожди немного, наступит время и для твоих проверок. Юся не ждет». Юся 15 лет был в окукленном состоянии, и 5 лет бодрствования для него слишком мало, чтобы успокоиться. Но еще 10 лет терпеть эти взрывы темперамента и счастливых возгласов внезапного понимания – увольте. Лаборатория соединяется с главным корпусом Центра прикладных исследований Lightyear Incorporated длинной застекленной галереей, вдоль которого протянуто несколько траволаторов, потому что длина галереи больше 200 метров. Это сделано на тот случай, если в лабе что-то пойдет не так. Калифорнийский филиал корпорации «Световой год» я предпочитаю русское название, расположен в пригороде Сан-Франциско. Это очень удобно. Мы одновременно и под крылом компании, и на расстоянии от нее. Потому что головной офис расположен в Лос-Анджелесе, а тамошним боссом лениво кататься во Фриско. Так что у нас здесь относительная вольница. Наш руководитель Даглас Дарк, Юся тут же окрестил его Дональдом, но сам так никогда не называл, в отличие от всех остальных, стоял за нас стеной. И мы, огражденные от всяких глупостей, делали свое дело. Проект Порт был американским вариантом международных исследований в области, только не смейтесь, телепортации. В Израиле, в Великобритании, в Индии, Китае и России теоретические обоснования нультранспортировки на начались одновременно. Кто-то продвинулся дальше, кто-то вообще не продвинулся. Но большинство склонялось к мысли, что подобные технологии будут доступны нам еще очень нескоро. А между тем пространственно-временные приключения вещества будоражили умы ученых и писателей. Каких только безумных идей не выдвигали лучшие умы человечества. Но пока что все склонялись к мысли, что энергии для мгновенной трансляции в, конти... в континууме вещества массы в 1 грамм будет требоваться в разы больше, чем до сих пор вырабатывала вся земная энергетика, включая правые машины. До сих пор все опыты по телепортации сводились к копированию атомов вещества и воспроизведению их в другом месте, но для переноса макротела этот способ не подходил. Я предложил не уходить далеко от старика Эйнштейна и использовать для транспортировки материальных объектов червоточины в пространстве времени, нечто среднее между черной дырой и фантастическими звездными вратами. В черной дыре время и пространство меняются местами. Если создать квазичерную дыру, которая не будет втягивать в себя окружающую материю, а лишь вывернет кусок континиума шиворот на выворот, получится своеобразная мембрана, через которую можно попасть из одного места в другое. Когда я впервые выдвинул эту мысль, Юся завыл. «Гад, сволочь!» – причитал он, радостно кусая кулак, от отчего у него получалось «Гафолов!» «С языка сорвал! Я ведь тоже об этом думал!» Эта мысль и стала нашим дипломным проектом. Я в ту пору очень перенапрягся, возводя под наши безумные теории теоретическую базу. И фактически диплом защищал Юся. Нас едва не распяли за дерзость, но опр... опровергнуть мои выкладки значило углубляться в суть проблемы. А от этого профессоре нашего университета не хотелось. Поэтому нам выдали диплом и вышвырнули за ворота, Где нас и подобрал Даглас, присутствующий на защите». Он и камня на камне не оставил от моих построений и предложил изучить проблему уже в центре. Лаборатория была оборудована такими приборами и автоматами, что впору было самим приплачивать за возможность на них работать. Но платили нам. И мы дневали и ночевали в этом раю. Сначала у нас мало что получалось. Теория настолько расходилась с практикой, что впору было идти переучиваться, либо вообще выметаться из науки. Расчеты постоянно не совпадали, Промежуточные данные никогда не коррелировали между собой, будто их брали с потолка, но мы были упрямы. Переброска нанограмма воды на 1 метр заняла у нас полгода времени, пока все, наконец, не совпало и эксперимент должен был увенчаться успехом. Но во многом, благодаря спонтанному решению Юси, загрубить предохранителя на всех щитах полигона все пошло прахом. Эта история окончилась гибелью мощной подстанции, питавшей, собственно, полигон, лабораторию, главный корпус и небольшой кампус, в котором жили ученые и обслуживающий персонал нашего филиала. Но крах эксперимента был и его удачей. Дело в том, что подстанция сгорела именно из-за правильности наших сьюси-расчетов. Энергия, поддерживающая сопротивление континуума, выделилась. Обратный удар последовал сразу за включением установки. Питание снаружи отключилось, но установка продолжала работать за счет энергии, выделяемой каналом – Юся зовет его линзой – переброски, который держался еще две секунды после того, как приборы зафиксировали перемещение объекта. Чудовищное самоуправство Юси, который в последний момент влез в установку со своими отчумелыми ручками, стоило мне бесконечно долгих секунд прощания с жизнью. Я понял, что вновь дошел до предела. Впервые такого предела я достиг пять лет назад, во время довольно странных и антинаучных приключений, когда мы с Юси обрели друг друга и семью. Но полгода на острове Панпеи в Микронезии смягчили мой тяжелый подростковый нрав. Мы жили в свое удовольствие, не думая ни о чем. И Лейла со Змеем, наши приемные родители, тоже не знали с нами проблем. Мы с Юси жадно учились, закончили экстерном школу и готовились поступать в лучший технический вуз мира – Массачусетский университет. Так далеко мы собирались уехать еще и по той причине, что Лейла наконец забеременела, и у нее со змеем должен был появиться свой собственный ребенок. Любовь к родичам, как говорят в России, прямо пропорциональна расстоянию до них. Поэтому мы с Юси решили остаться любыми, любимыми детьми на расстоянии, чем докучливой обузой под боком. Расчеты оказались верными. Змей звонил едва ли не каждый уикенд и требовал подробных отчетов О наших успехах, он терпеть не мог электронную почту. Лейла едва родила, засыпала нас фотографиями нашей сестры Виктории. Это она в честь нашей уральской соседки назвала красоты новорожденных младенцев мы не понимали, но на каникулах, подержав кроху на руках, исполнились неподдельной нежностью к сестре, пусть и не родной. Учеба нас затянула очень сильно, но Юся больше налегал на экспериментальную физику, а я на теоретическую. Перспективы мы перед собой видели разные, и трудно было предположить, чем же мы будем заниматься в будущем. И вот оно, будущее. Новенькая, специально для проекта отведенная лаборатория, опытная модель телепортирующего устройства, которому мы даже название придумать не успели. Вернее, устройство ничего не, не телепортировать не будет. Оно только откроет портал, через который мы переместим макрообъект. Шарик для пинг-понга. Из точки А в точку Б. После первого взрыва мы договорились во всем следовать плану. И я, от чего греха таить, купился. Юся прекрасно умеет усыплять внимание. Он соглашается, подсказывает, как легче реализовать ту или иную задумку, всем вокруг говорит, какой молодец его брат, а под конец наносит предательский удар в спину, говоря, что все надо делать не так, а вовсе даже наоборот. Вот и сейчас Юся предложил снова изменить ход эксперимента, буквально перед самым его началом. «Смотри», — сказал он и открыл фальшпанель, за которой прятались все электронные схемы и блоки устройства. «Вот тут мы меняем полярность, этот блок становится ненужным. Там добавляем сопротивление, диапазон частот увеличится, и все пойдет как по маслу. И вот еще. Саймон специально эту плату сделал, если в том месте перегорит. Разумеется, я тут же разозлился. В последнее время это происходит все чаще и чаще. «Ты рехнулся! Ты помнишь, что в прошлый раз было?» «И ты каким-то незначительным переменами хочешь компенсировать выброс?» «Егор, ты не понимаешь!» И Юся затянул свою любимую песню про заговор, про какого-то крота-саботажника, который специально подослал, чтобы сорвать эксперимент. «Окунись в рявкнул я. «Это единственное ругательство, которое я себе позволяю, и которое доходит до Юси. Никаких блоков, никаких плат, никаких шпионов! А Саймону я еще хвост накручу за то, что он за спиной моей спиной с тобой шепчется!» «Обычно с алебастром хорошо доходит. Юся знает, что это уже предел. Однако нынче, видимо, я крепко попала ему под хвост. Да я все просчитал. Вот, посмотри!» Он протянул мне свой карманный компьютер. «Я же специально тебе схему показывал, чтобы лишние детали казались важными. И именно их и надо было испортить. Я и программу писал, чтобы...» «Юся, нет!» — сказал я. КПК в его руке зазвонил, но Юся в сердцах швырнул его об пол. «Только брызги в разные стороны». «Я тебя подводил когда-то», – завел он свою старую песню. «Знает, что подвел, но также знает, что я ему никогда об этом не напомню». В девяносто девятом по вине Юси, хотя он и не мог предположить, что так получится, погибли люди. Много людей. Больше десяти тысяч. Мы не говорили с ним на эту тему никогда. И я знаю, что где-то в глубине души Юси очень сожалеет о своем необдуманном поступке». Я верю в его интуицию, но рисковать жизнями людей мне по вполне понятным причинам не хочется. «Никаких изменений», — повторил я. «Ну почему? Все ведь в рамках эксперимента. Даже заземление получится, если излишек образуется. Не испытывай мое терпение. Мы все сделаем, как задумали раньше. И если все пойдет как надо, следующий этап будет полностью твой». «Да я что, из конца-то в конец для себя прошу, что ли?» «Пойми, если эта сволочь опять умудрилась влезть в систему, она опять что-нибудь напортачила. Я в прошлый раз затем и переделал все, чтобы беды не вышло. Если мы сейчас не внесем изменений, может обойтись не только взрывом, но и трупами, понимаешь, Егор? Мы ведь скакнуть можем вообще до Нобеля. Ты, автор идеи, я ее только реализовывал. Ни слова не скажу против. Разреши мне сделать по-своему, но ну, признай, что я прав до того, как я окажусь прав». Теперь мобильник зазвонил у меня. Я его швырять не стал, просто отключил. «В чем проблема?» «В следующий раз, по-твоему, сделаем. Но сейчас не надо все портить. Пускай хоть раз эксперимент пройдет в запланированном режиме». «Предчувствие у меня, понимаешь?» «Предчувствие» русским языком говорю. «Мы до сих пор живы исключительно из-за него. Ты же всегда в него верил, что сейчас ерепенишься». «И сейчас верю». «Но техники безопасности я верю больше. Она старше тебя». То, что сказал дальше, Юся, я повторять не буду. Это было очень сильно и очень обидно. Ответить мне было нечем. Поэтому я расколотил клавиатуру ближайшего компьютера. Монитор, об который я тюкнул несчастный кейборд, покачнулся и упал на пол. Корпус его треснул. Хорошо еще, что электронно-лучевая трубка выдержала. «Надеюсь, ты понимаешь, что это война», – прищурился Юся.